Глава девятая. Утром, выйдя на кухню, я с огромным удивлением обнаружила там не только Лапулю, но и Валентину, которая за обе щеки уплетала творожную запеканку с курагой и изюмом. От неожиданности у меня вырвался не совсем вежливый вопрос. «Что ты тут делаешь?» «Завтракаю», — с набитым ртом ответила Валя. «Офигеть, как вкусно!» «Умка так готовить не умеет. У него только жареная картошка хорошо получается. Хочешь, позову его, и он сделает». «Спасибо, не надо», — быстро сказала я. «На диете сижу». «А что, Егор тоже здесь?» «Они вместе с котиком важной работой занимаются», — возвестила Лапуля и поморщилась. «Тошнит?» — участливо спросила Валя. «М-м-м-м», простонала Лапа. «Котик вчера рассердился. Я стала ему про котлетки рассказывать». как фарш крутила и к унитазику бегала, потому что зайчику запах теста не понравился. А он сказанул, не готов еду, купим готовую. Очень обидно, да. Лапуля всхлипнула. Я так старалась селедочные муссы с телятинки запечь, а котик злится. Как мне его успокоить? А еще из-за отчества заи поругались. Котя ужасно мне нахамил. Я спокойно пропустила мимо ушей заявление Барби про селёдочные муссы с телятинки и запах теста, который источал мясной фарш. Не надо искать смысл там, где его нет. Как бы Лапа не обзывала свои кулинарные шедевры, я проглочу их с восторгом. Какая мне разница, из чего приготовлены восхитительные бифштексы? Если Лапа слепила их из солёной рыбы, я возражать не стану. Но вот слова «поспорили из-за отчества заи повергли меня в удивление. Поэтому я полюбопытствовала. «Вы с Димоном выбираете малышу имя?» Лапуля схватилась за горло. м м фу, сейчас умру!» Не, выживешь!» Тоном опытной, двадцать раз рожавшей тетушки заявила Валя. «Мужику надо дать понять, каково тебе приходится. Вот тогда он сострадание испытает. Димон должен получить твой токсикоз». «Согласна!» — захлопала в ладоши Лапа. «Вау!» «Мне жутко надоело унитазик пугать. А как мне токсикозик котику передать? Вообще-то он не захочет его взять. Фу! Чем здесь воняет? Грязными обезьянами!» Я не стала уточнять, когда эта лопуля умудрилась познакомиться с обезьянами, но сочла своим долгом напомнить. «Токсикоз — это реакция женского организма на беременность. Димон никак не может его заполучить». «А я чихну на него!» — простонала лапуля. «Нечестно, когда один человек мучается. зайчиком и вдвоем делали. Воздушно-капельным путем коробок от тебя может получить только грипп», — вздохнула я. «Жизнь несправедлива. Женщине выпадает беременность. Не у всех она легко протекает. А мужчина избавлен от некоторых физиологических проблем. Тошнота во время вынашивания плода в их числе». «А вот и нет», — потерла руки Валентина. «Моя подруга Нинка, когда ее заколбасила...» начала мужу в суп подливать снотворное, мочегонное и рвотное. Мужик в тубзике поселился. То писал, то блевал и одновременно спал. «И я так всхлипнула лапа. «Помогло ей?» «Ну да», — кивнула Валентина. «Муж тихий стал, иначе как кисонька жену не называл». Правда, потом выяснилось, что у Нинки задержка из-за сбоя цикла случилась. Не беременная она. Зато парню своему объяснила... каково нам несчастным приходится. Я уронила кусок запеканки, он не долетел до пола, его на лету поймала кошка. Секунду я обозревала ее, потом удивилась. «А это кто?» «На Геру, Леру, Клепу и Риадну совсем не похоже». «Панапарт», — пояснила Валя, «кот Умки, он его одного дома ночевать не оставляет». «А вы здесь со вчерашнего вечера?» — уточнила я. «Ага», — кивнула Валентина. «Умка с демоном у компа застряли». «Вот, допустим, Александр Македонский», — защебетала Лапуля. «Прибавим ему отчество, и что получится?» «Александр Македонский Дмитриевич». «Язык сломаешь, и зайчику трудно», — спросит его в садике. «Заинька, как тебя зовут?» «Придется ж отвечать, Александр Македонский Дмитриевич». «Измучается заюшка». «Вроде УЗИ подтвердила что у тебя родится девочка», — вздохнула я. Ты шесть раз ходила и всегда слышала, что в животе не мальчик. Они ошибаются, — с обидой воскликнула Лапуля. Мой зайчик исключительно кисик. Никак иначе. Категорична шутка Врачи слепые, и на экранчике ничего не разобрать. Там синие пятна только вертятся. Ну ладно, — сдалась я. Пусть, по-твоему. Родишь сынишку. Но зачем его звать-то Александром Македонским? Кстати, Македонский — это нечто вроде фамилии. Она объясняет, что великий военачальник родом из Македонии. И по отчеству малыша назовут лет через сорок после его появления на свет. К мальчику будут обращаться Саша, Сашенька. «Сашок», — подхватила Валя. «Санька, Шурик». «Шурик Македонский Дмитриевич», — сказала Лапа. «Фу!» «Ну, назови его Иван», — посоветовала я. «Простое русское имя. Отлично сочетается с длинным отчеством». «Иван, дурак!» — зашмыгала носом Лапуля. — Всем же известно. Во всех сказках он такой тупсик. Щуку слушается. — Это Емеля, — возразила я. — Было у отца три сына. Два умных, а третий — Иван. Не к месту, — заявила Валентина. Лапуля метнулась к подоконнику, взяла лежащую там книгу, вернулась к столу и защебетала. — Я купила словарь зайчиков. Я прищурилась и прочитала название на корешке тома. Энциклопедия лучших имен. Кисоньке надо найти успешная, красивая, знаменитая погонялка. Тараторила лапа. Я заморгала. Погонялка. Лапуля сегодня полна вдохновения. Если назвать парня Ванькой, не видать ему в жизни счастье, согласилась Валя. Ну-ка дай. Подруга Умки выхватила у лапули томик, раскрыла его и огласила. О, Владлен! о «Красиво!» — обрадовалась Лапа. Валя откашлялась. «Так, положительные черты Владлена. Высокий, стройный, спокойный». «Супер!» — зааплодировала Лапа. «Есть и отрицательные, — предостерегла Валя, — заносчивость». Лапуля чуть приоткрыла ротик. «А что он заносит?» «Это его несет!» — хихикнула Валентина. «Так, знаменитые люди. Владлен Трюкин, ученый». «Не знаю такого», — разочарованно протянула лапа. «Имя Владлен революционное, составлено из «Владимир Ленин», — огласила далее текст Валечка. «Вот, про этого я слышала», — напряглась лапа. а, -а Он из пушки по Красной площади стрелял, жил сначала в шалаше, а потом замерз, проголодался и решил нам перестройку замутить. Ваучеры ввел. Что-то с ним там не очень хорошее потом случилось. Где-то он лежит...» «В Мавзолее, на Красной площади», — еле сдерживая смех, сказала я. «Залп Аврора дала в 1917 году и палил крейсер по Зимнему дворцу, а он находится в Петербурге. Ленин умер через семь лет после революции, в 1924 году. Его труп забальзамировали». «Ой-ой-ой! Нехорошо с Владленом вышло!» — испугалась Лапа. «Валь, поищи дальше!» сильвестр предложила новый вариант Валентина. Латинское имя означает «житель леса». «Фу!» — скривилась Лапуля. «Не хочу зайку лесника. Где ему в Москве работу найти?» «Максимилиан!» — прогудела Валя. «В переводе все с того же латинского величайший из эмилиев». «А они кто такие?» — заинтересовалась Лапа. «Люди!» — нашла достойный ответ подруга Умки. «И со знаменитостями у этого имечка круто!» «Никаких тебе дураков и мумий. Исключительно римские императоры, герцоги и курфюрст». «Не, куры нам не нужны», — возмутилась Лапуля. «Не собираюсь из зайчика свинопаса воспитывать». «На мой взгляд, Максимилиан сложнее выговаривать, чем Александр». Я решила внести каплю здравого смысла в их беседу. «О, малюта!» — закричала Валя. «Как мило!» «Симпатичненько!» — возликовала Лапуля. — Легко и красиво, очень нежно. Малюта, малышок. Мал Дмитриевич. Мне отчество ну совсем не нравится. Оно грубое. Я предложила вчера котику. — Поросеночек, давай зайчика запишем. Глебович. Так симпатичнее. И мое любимое Александр Македонский классно совпадает. Я уронила вилку. Бонапарт, дежуривший у стола, моментально поймал ее, подержал в пасти, потом выплюнул и укоризненно посмотрел на меня. Его взор говорил, «Приличные люди роняют куски колбасы, сыра или котлеты. Зачем мне железяка?» «Ты что, уговаривал Димона дать своему ребенку отчество Глебович?» Не веря своим ушам, уточнила я. «Ага, правда красивенько», — оживилась лапа. «Янович лучше», — деловито посоветовала Валя. «Александр Македонский Янович», — «Не, Глебович круче!» — возразила Лапуля. «Но мне Александр успел разонравиться». «Говоришь, он из Македонии?» Я кивнула. «Гастарбайтер!» — расстроилась Лапуля. «Не, не в кассу. Мимо сковородки. Мал Глебович! Суперски!» «Мал Янович!» — подхватила Валентина. «Миленько!» — «Малюта!» — пропела Лапуля. О -о -о". «По какому поводу вы вспоминаете думного дворянина?» спросил Умков, входя на кухню. «Кого?» — не поняла Лапуля. «Чего?» — нахмурилась Валя. «Они выбирают имя для будущего младенца», — вздохнула я. «Ищут нежное, милое, с хорошей репутацией. Вот остановились на Малюте». Умков вскинул брови. «Ну так Малюта не мог похвастаться ни одним из перечисленных качеств. Судя по историческим источникам, он был, мягко говоря, жестоким, хотя для поддержания порядка в государстве — Требуется принимать непопулярные решения. — Ты его знал? — обрадовалась Лапуля. Умка поежился. — Слава богу, нет. Малюта Скуратов, он же Скуратов Бельский Григорий Лукьянович, думный дворянин, приближенный Ивана IV, известного как Грозный, глава опричного террора, организатор и участник многих убийств, в частности, князя Владимира Старицкого и митрополита Филиппа. Всех его жертв сейчас не назову. — Вопросы есть? — «Нет», — пискнула Лапуля. «Имечка разонравилась», — поддакнула Валя. «Ладушки», — кивнул Умка, взял бутылку минералки и ушел. «Марк», — тихо сказала Валя, — красиво и коротко. Лапуля выхватила у нее энциклопедию имен. «Оно означает «сухой, белый», «зайчик будет как сено». «Зато Марк Янович красиво», — не сдалась Валя, — «быстро запоминается», — «не какой-нибудь пингвин». «Ну, слава богу, пингвинами детей пока что не нарекают», — вздохнула я. «Неправда твоя», — зашумела Лапуля. «Вот есть раздел. Новые популярные имена для современных ребят. Тигр, слон и пингвин в списке». Я встала и начала через плечо Лапы читать вслух текст. «Я понимаю, что вы мне не поверите, но он выглядел так. Новое время, новые реалии». Ну, кого сейчас обрадует стать Пафнутием, Ананием и Евстратием? А ведь еще пару столетий назад мужчины получали подобные кликухи. Им они даже нравились. Нынче же даже к коту стыдно обратиться. Эй, Нафанаил! Бурное развитие искусств породило красивые элегантные имена. Например, Паук. Героя культовой мультленты зовут Спайдермен. Ну, пусть американцы пользуются этим словом, а у нас он Паук. Коротко... Красиво, сочетается с любым труднопроизносимым отчеством. «Паук, Абдельнасуфовича, лыбей». Такое понравится каждому. Или, например, «Супермен». Нам не стоит идти на поводу у американцев, но сама идея назвать сына в честь героя очень правильно. Пусть у них там за океаном «Супермен», а у нас «Сверхчеловек». Кто-то засомневается, подумает, «Сверхчеловек Константинович слишком тяжеловесно». «Ну, не беда». Отчество можно слегка подрезать, сделать из него «конст» или емкое «кон», «сверхчеловек» — «кон». Ваш мальчик просто обречен на успех. Или пингвин, он бесстрашен и смел. Тигр благороден, но ведь есть же имя «лев». Почему остались за бортом бык, вол, орел, гепард, жираф? Это несправедливо. Страница закончилась, я перевела дух». сократить отчество!» — захлопала в ладоши Лапуля. «Вау! Зайчик будет! Дм!» «Не, лучше Дим!» — поправила Валя. «Сгласный! Дм!» — протянула Лапа. «Пингвин! Дм!» «Тигр! Дм!» — подсказала Валентина. «Жирафик! Дм!» — заорала в порыве креатива Лапуля. «О! Слон! Дм!» «Нет, Дим!» — упорно твердила Валя. «Ну подумай!» «Орел Дим!» «Не люблю птиц!» — вздохнула Лапуля. «Они с перьями!» Я начала потихоньку пятиться к двери. Пусть две безумные особые продолжают искать несчастному ребенку имя в энциклопедии, которую составил сумасшедший. «Мне надо заняться работой. Все равно у Лапы родится девочка, и Димон назовет ее Аленой».